Глава 34. Под другим углом. Настоящий момент. Статус проекта Dive N2 неактивен. Стелла: Я знаю, что мое нытье уже раздражает Майли, но все равно без остановки плачу всю дорогу от озера Крочестеру. Рочестеру. Слез слишком много, и они точно не закончатся сегодня, как не затихнутый всхлипы, раздирающие мой рот. Стелла, пожалуйста, прошу, прекрати рыдать. Майли на мгновение прерывает зрительный контакт с дорогой, чтобы взглянуть на меня. Скоро зальешь всю машину. Плевать я хотела на эту гребаную машину! И на весь этот идиотский уикенд, и на Фреда, и на эту суку, Вивьен! И мать его на Эйста, скотина, ублюдок, предатель. Ненавижу! Ненавижу его! Кричу я, что есть силы, ударяю кулаком по приборной панели Форда. «Год! Почти год отношений уничтожены за двух гребаных дней!» «Если честно, я вообще не понимаю, зачем ты согласилась ехать сюда!» Майли включает поворотник и бросает на меня мимолетный взгляд. «Блин, кажется, гроза застанет нас в дороге!» «Да плевать я хотела на эту грозу!» Я срываюсь на любое произнесенное слово. Знаю, что глупо, знаю, что в этом нет никакого смысла, но ничего не могу с собой поделать. Хочется орать так сильно, чтобы от звука моего голоса взорвалась эта долбаная тачка и вспыхнули все леса Миннесоты, чтобы страшный пожар поглотил этот чёртов дом у озера вместе с его обитателями. Прости, Майли, ты тут совершенно ни при чем. Я все понимаю. А я ведь именно этого и боялась, Майли. Я так боялась, что он снова убежит к ней, стоит ей только поманить пальцем. Я растираю слезы по опухшему лицу и шмыгаю носом. «Вивьен во всем виновата», — хмыкает подруга. «Хотела бы я, чтобы так оно и было, но, увы, нет». Истерично усмехаюсь я, ловя недоумённый взгляд Майли. «Он убежал бы к ней через два года, и через три, и даже через пять. Эйста никогда не любил меня». «Стелла...» «Да, Майли, так и есть. Он не любил меня. Думаешь, я этого не знала? Не чувствовала?» Думаешь, не видела, как он перебарывал себя, когда каждый день ложился в постель со мной? Думаешь, я не пропускала мимо ушей, когда во сне он звал свою Вивьен? Когда на утро я целовала его, а он в полудроме шептал ее имя? Думаешь, я не ревела в запертой ванной, потому что от его ледяного взгляда ныло сердце? Я смахиваю с лица безутешные слезы. Я все знала, Майли. Он не любил меня ни в один из прожитых вместе дней. Боже мой, Стелла! Голос подруги пропитан сочувствием. «Ты ведь всегда говорила, что вы счастливы, и я верила. Но как же ваша свадьба?» «Я солгала тебе», — подтираю слезы с подбородка. «Всем солгала, лишь бы взбесить Аулет. Я знала, что ты не промолчишь, поэтому выдумала о предложении. Прости. Я просто хотела, чтобы ей было больно». «Почему ты не рассказала раньше, зачем все держала в себе? Я ведь твоя подруга». «Ты многого не знаешь, Майли». Надрывистый выдох выдаёт стыд за саму себя. «Очень многого». «Ты пугаешь меня, Стелла. Что за тайну ты скрываешь, раз не можешь рассказать даже лучшей подруге?» «Боюсь, ты возненавидишь меня», — вздыхаю я. «Не говори глупостей». «Нет, правда. Я сама себя ненавижу за это». «Не говори так, пожалуйста. Ты просто очень расстроена сейчас и немного пьяна». Я вся погрязла в лжи, Майли. Не обращаю внимания на утешение подруги. Боли или виски развязали мне язык. С самого начала все было ложью. Я не должна была соглашаться. Но я так сильно любила его. Всхлипываю и проглатываю новый поток слез. О чем ты говоришь? Майли снова отвлекается от дороги. Эйста бы никогда не посмотрел на меня, если бы не услуга Фреда. Я знаю, потому что он не замечал меня даже в старшей школе. С чего бы вдруг ему заинтересоваться мной спустя столько лет? «Ты знакома с Эйста со старшей школы?» — удивляется Майли. «Ага». Я на секунду поддаюсь нахлынувшим воспоминаниям, и получается даже улыбнуться. Я была безумно влюблена в Эйста, но, к сожалению, безответна. Помню, как замирала в школьном коридоре, когда видела его. Красивый, высокий, широкоплечий но при этом он всегда казался таинственным, не выпячивался, не был самым популярным парнем или просто не хотел им быть. Я часто наблюдала, как он общался с другими девчонками и завидовала им. Я представляла себя на их месте, даже придумывала наш разговор, который так ни разу и не состоялся. Я горько усмехаюсь. Смешно, но Эйста даже не знал моего имени. Знаешь, я думаю, он даже ни разу не смотрел на меня не помнил, как я выгляжу. А я в то время грезила, чтобы ответить, если он пригласит меня на выпускной бал. «Ты никогда об этом раньше не упоминала?» Майли косится в мою сторону. Я и себе старалась не напоминать. Ведь я все таки добилась его. Какая к черту разница, что там было раньше, ведь так? Я улыбаюсь, а из моих глаз по-прежнему льются слезы. «Я не могу понять, при чем тут Фредди?» «Фредди...» Я даже не помню, сколько нам было, когда мы познакомились. Пять или шесть. В одно время наши семьи были соседями и плотно сдружились. «Так это тот самый Фред?» Майли разевает рот от изумления. «Ага. Тот самый кудрявый мальчик, с которым мы вместе учились кататься на велосипеде, строили домик на дереве и прыгали с обрыва в воду. Тот самый лучший друг, с которым мне пришлось расстаться в старшей школе, потому что мои родители решили перебраться в Калифорнию». «Да ну нахрен!» «Представь себе». Снова удается улыбнуться, и я чувствую во рту привкус слез. Я даже не заметила, что они все еще текут. Год назад, когда я вернулась в Рочестер, первым делом позвонила Фреду. Я так скучала по нему Майли, и так была рада его видеть. А потом он напомнил мне об Эйста. Сказал, что он свободен. Пообещал помочь соблазнить его. Облизываю соленые губы. Тогда я была готова расцеловать Фреда. Я поворачиваю голову к окну и наблюдаю, как редеет лес. Мы все ближе к городу, я все дальше от Эйста. Фредди всему научил меня Майли. Он подготовил меня заранее, еще до того, как мы встретились с Эйста на вечеринке. Все было спланировано. Не могу поверить. Стелла, да как же так? Благодаря Фреду я знала об Эйсте абсолютно все. О его привычках, хобби, режиме, любимых местах и даже о маршрутах. Ни одна наша встреча не была случайной. Я знала, чем дышит Эйста еще до того, как он сказал мне первое привет. Майли молчит, учащенно взмахивая ресницами, и делает вид, что пристально следит за дорогой. Я же предупреждала, что она возненавидит меня. Мне и самой тошно, когда я проговариваю это вслух. Кажется, я только сейчас начинаю понимать, что была буквально одержимая Эйста. Без участия Фреда у меня бы ничего не получилось. Тяжело выдохнув, продолжаю я. Я бы так и осталась той самой никем из старшей школы, кто придумывает диалоги о любви в голове. А благодаря Фреду я научилась быть интересной для Эйста. Он рассказал, как правильно притворяться, нацепил на меня маску, слепил из меня копию Вивьен. Правда рвется наружу, обжигая горло пьяной горечью. А я ведь до безумия ненавижу эти комиксы. Нервно усмехаюсь. До сих пор не понимаю половины шуток Эйста, но все равно по привычке смеюсь. Потому что так надо. Потому что над ними смеялась бы Вивьен. Потому что так велел делать Фред. Отчаяние накатывает на меня удушливой волной, и моя кривая улыбка смывается новыми слезами. Другая Стелла не понравилась бы Эйста. Настоящая Стелла не смогла бы его увлечь. «Та, которая и есть я, неинтересна ему. Поэтому Эйста так и не смог меня полюбить». «Не говори так. Ты ведь такая красивая и...» «Этого недостаточно, чтобы удержать любимого мужчину», — перебиваю я. «Поэтому я все время всем лугала, в том числе и самой себе». Руки Майли крепче сжимают руль. Она хмурится, но молчит, продолжая гипнотизировать первые капли дождя, разбившееся о лобовое стекло. «Ничего не понимаю». После паузы она встряхивает головой. «Зачем это было нужно Фредди? Он ведь друг Вивьен. Тогда зачем ему помогать тебе, Сейста?» «Никакой он ей не друг», — отрезаю я. «Он просто очень хорошо играет свою роль. А на самом деле мечтает поскорее трахнуть ее. Майли резко выкручивает руль вправо и вдавливает педаль тормоза в пол. «Какого чёрта?» Я едва не вписываюсь лбом в приборную панель и утыкаюсь злобным взглядом в Майли. «Я только сейчас вспомнила...» Глаза подруги округляются. «Ночью, когда Фредди пришел ко мне в комнату, когда мы...» «Переспали». Заканчиваю вместо нее я. «Да...» — кивает подруга. Он все время что-то невнятно говорил и отворачивал моё лицо в сторону. Это как минимум странно. Странно то, что до меня только сейчас дошло. Он кусал меня за спину, а потом шептал мне в волосы. «Майли...» Я настороженно оглядываю ее лицо. «Он называл меня Вивьен?» «Нет». Нервно сглатываю и накрываю ладонью рот. «Не может быть, тебе послышалось?» «Нет же!» — протестует она. «Теперь я точно это помню. Он взял меня за волосы, дернул, а потом простонал ее имя, когда... кончил». «Да». Салон Форда погружается в тишину. Мы смотрим друг на друга и не можем произнести ни слова. Я даже не знаю, как это прокомментировать. Сглатываю я, ощущая сухость во рту. Так он любит ее, значит. Щеки Майли краснеют, но не думаю, что из-за смущения. Кажется, Фреду удалось зацепить ее сердце, и я ей искренне сочувствую. Не знаю, задумываюсь я. Может быть. Но эта любовь странная, ненормальная какая-то. Я неоднократно говорила Фреду, что у Гати притворяться другом на протяжении пяти лет — глупо. Лучше признаться в своих чувствах, открыться ей. Но Фред вечно затыкает мне рот. У него своя тактика, которой я не понимаю. Может, он боится, что потеряет Вивьен, если признается ей в любви? Однако подставить ее он не боится. Фыркаю я. В каком смысле? «Блин, не знаю, имею ли право говорить об этом». «Не пугай меня!» Майли хватает меня за руку и заставляет заглянуть ей в глаза. «Выкладывай!» «Ладно. Я чувствую, как она сжимает мою ладонь. Ты же помнишь, что Аулет работает в Небула?» Майли кивает, и я продолжаю. Так вот, Фред копает под них. «Для чего?» потому что они занимаются разработками по контролю разума». «Не смешно, Стелла». Хмурится она и не понимает, что я не шучу. «Я не такая тупая, чтобы вестись на этот развод». «Это не развод. Мы с Фредом ведем дело по их разоблачению вместе». «Зачем?» Голубые глаза подруги расширяются так сильно, что в них можно разглядеть тучи, затянувшие ночное небо. «Профессиональный интерес». «Сегодня я решила наконец-то быть откровенной, поэтому не лгу». «Честно говоря, поначалу я и сама не верила Фреду, но он убедил меня, предоставил доказательства и заинтересовал своей теорией. Именно поэтому я и согласилась на эту дурацкую поездку. Именно поэтому закрывала глаза на откровенный флирт эйста с Вивьен. Именно поэтому я старалась не вмешиваться. Но мне очень хотелось, Майли. Ревность раздирала меня изнутри». Я будто горела, наблюдая, как он смотрит на нее. Ведь так он никогда не смотрел на меня. Я тушила пожар в груди и терпела. Терпела, потому что так велел Фред. Он приказал терпеть. Да послала бы его ко всем чертям с такими приказами. Ты ведь могла потерять, Эйста. И потеряла. Глазам опять подступают жгучие слезы. Но знаешь, теперь я понимаю, что так или иначе я бы все равно потеряла его рано или поздно. Эйсто никогда не был моим. Нет! Внезапно вскрикивает она. Нет! Еще не все потеряно. Разворачиваемся и едем обратно. Ее рука тянется к ключу в коробке зажигания и проворачивает его. Для чего нам возвращаться? Если ты его действительно любишь, то не должна сдаваться просто так. Все слишком просто. Мы слишком легко согласились уехать. Я не узнаю тебя, Стелла. Ты даже не вмазала ему по морде. Просто села в машину и теперь глотаешь слезы. На тебя это не похоже. Майли права. Раньше я бы именно так и поступила. Я бы учинила скандал, от моего крика тряслись бы стены. Меня бы вывозила оттуда штурмовая группа со спецвооружением. Но я бы точно не покинула дом по собственному желанию. Фред настоял, чтобы я уехала. Признаюсь я. Почему ты повинуешься каждому его слову? «Что у него на тебя есть?» Впервые вижу, как Майли возмущается. Он грозил все рассказать Эйста. А если бы Эйста узнал правду, он бы бросил меня. Он и так тебя бросил. Укол в сердце провоцирует очередной поток слез. Я закусываю нижнюю губу, чтобы не всхлипнуть. «Прости, Стелла!» Майли поглаживает меня по плечу. «Ну какая теперь разница? Теперь уже нечего терять, ведь так?» К чему ты клонишь? Я вытираю щеки тыльной стороной ладони. Вернемся назад и покажем им, что ты не собираешься проглатывать это унижение. Расскажешь все Эйста? Он вообще знает, чем занимается Вивьен. Я об этом не задумывалась. Что-то мне подсказывает, что Эйста ничего не знает. Поэтому сейчас самое время открыть ему глаза на его совенка. Меня передергивает это упоминание ее прозвища. Меня он всегда называл Стелла. «Ну так что, едем?» «К черту! «Дави на газ!» Майли только этого и ждала, чтобы вывернуть руль и шинами по асфальту рвануть обратно к месту всех моих несчастий, навстречу неминуемой грозе. Уже 20 минут мы едем молча. Я больше не плачу, а у Майли закончились вопросы, либо она слишком сосредоточилась на дороге, тонущей в потоках ливня. Вокруг темно, из-за туч не видно ни луны, ни звезд. Наш путь освещает лишь дальний свет фар, а лобовое стекло разбиваются даже не капли, уже волны дождя. С таким напором не справляются даже дворники. Видимость слабая. Мы несемся вдоль высоких елей, соединяющих дорогу и ночное беспросветное небо черным сплошным забором. «Майли, не лети, ничего ведь не видно!» — паникую я. «И дорога скользкая!» «Уже почти приехали!» — сообщает она. Этот поворот последний. Осталось около двух миль по прямой. Не знала, что ты умеешь так водить. Слабо улыбаюсь, глядя на подругу. Она предельно сосредоточена и не сводит глаз с пути. Никогда раньше не видела Майли настолько сконцентрированной и серьезной. Когда Форд съезжает на Гравий, Майли наконец-то сбавляет скорость и паркуется в том же месте, откуда около часа назад я бежала, захлёбываясь слезами. «Я с тобой, Стелла!» Подруга сжимает мою руку и смотрит прямо в глаза. «Сейчас ты должна быть сильной. Выплачешься позже у меня дома. Идёт?» Договорились. Я улыбаюсь ей, смахивая остатки слёз, и решаю сделать шаг навстречу буре, разразившейся за пределами машины. Стена непроглядного ливня обрушивается на наши плечи холодным водопадом. Мы с Майли одновременно срываемся на бег. Прикрывая лица руками, добегаем до парадного входа в дом за считанные секунды. Но все равно успеваем промокнуть насквозь. Не хватало еще заболеть. Хотя я была бы рада даже воспалению легких, если бы за мое лечение взялся Эйста. Нет, стало, хватит. Ты должна его ненавидеть. Я встряхиваю мокрыми волосами, разбрызгивая капли по лицу, но мысли все равно не выветриваются. А должна ли ненавидеть? За что? Я ведь сама нафантазировала наше счастье. Сама придумала планы, в которых он не желал принимать участие. Могу ли я его ненавидеть за то, что он не обещал любить меня? «Стелла, идем! Одергивает меня Майли. «Давай попросим Кортни дать нам что-нибудь из своей одежды. Фу, я вся мокрая!» — возмущается подруга, дергая за ручку двери. «Странно. Заперто. В смысле? Я прихожу в себя. «Да и света нигде нет. Уснули все, что ли?» «Давай попробуем через террасу». Предлагаю я и, не дожидаясь ответа, опять ныряю под дождь. Ледяные капли отрезвляют и возвращают здравость уму. Мне холодно, и я бегу быстрее. У меня странное предчувствие. Может, это просто обострилась тревога из-за возвращения сюда? Может, паника от предстоящей встречи с Эйста? Я не знаю, но уверена лишь в том, что сегодня уже не найду покоя. Вторая дверь, расположенная с обратной стороны дома, поддается с третьего раза. Майли вваливается внутрь темноты и нащупывает переключатель. Свет бьет по глазам, и я морщусь, постепенно привыкая к яркости. Нас встречает пугающая тишина. «Эй, Кортни! Кортни!» Шагая в глубину гостиной, растягивает Майли. «Да где они, блин, подевались? Кортни! Фредди! Кто-нибудь!» Майли хмурится и, быстро обойдя гостиную, скрывается в спальном крыле дома. Дурное предчувствие не покидает меня, но я молча следую за подругой. «Эй, где вы все? Вымерли, что ли?» Она поочерёдно распахивает наши комнаты и заглядывает внутрь. «Фред! Кортни! Эй, ты чёрт возьми! Ау!» Деревянные двери с грохотом захлопываются одна за другой, но никто не отзывается. «Стелла, здесь никого нет», — заключает она, повернувшись ко мне лицом. «Думаешь, они уехали?» «Нет, быть такого не может. У них нет тачки, да и мы не видели ни одной встречной машины. Либо они уехали другой дорогой, либо ушли пешком через лес». «Но ведь это невозможно, правда?» — уточняет Майли. «Конечно, невозможно. Сюда ведет только одна дорога. Объездного пути нет. Либо его нет на карте». А про пешую прогулку по лесу я пошутила. Думаю, ты поняла. «Да, но...» Она сглатывает. «Их вещей здесь тоже нет». В глазах Майли читается испуг. И это странно. Я снова возвращаюсь в гостиную и окидываю помещение взглядом. Все прибрано, как будто нас здесь и вовсе не было. Кофейный стол блестит от чистоты. Подушки на диване взбиты и аккуратно расставлены вдоль спинки. Ковры поправлены, на них нет ни единой складки или пятна. Я прохожу в кухню и не нахожу там больших черных пакетов с мусором, которые мы собирались вывести. Холодильник тоже пуст. Как только им хватило времени, чтобы совместить генеральную уборку с отъездом, и к чему такая спешка? Здесь что-то не так. На улице ведь они не будут торчать в такую погоду. Скажи, Стелла. Нерешительный голос Майли заставляет меня обернуться. Даже не знаю, задумываюсь я. И что будем делать? Подруга закладывает за уши мокрые пряди волос. Нужно осмотреть двор. Но там гроза! Вижу, Майли, но они не могли так просто исчезнуть. Я миную подругу и шагаю к двери, ведущей на террасу, но оборачиваюсь. Жди здесь, проверь еще раз все комнаты, я обойду дом. Может, нам лучше не разделяться? встревоженно предлагает она. Я быстро. Обхватываю руками свои плечи и растираю их. Не хочется лезть под дождь, но, видимо, придется. «Кортни!» — внезапно вскрикивает Майли, устремляя взгляд мне за спину. «Вы нас жутко напугали!» Я поворачиваюсь обратно к двери и замираю на месте. В проеме стоит Кортни. Она полностью мокрая и грязная. Ее взгляд в ужасе скитается по нашим с Майли лицам. Она трясется от холода или страха и обнимает себя руками. Кортни, я осторожно поступаю к ней. Что случилось? Где остальные? Они забрали их. Едва размыкаются ее губы. Что? В каком смысле? Я застываю так и не коснувшись ее. О чем ты говоришь? Какие-то люди. Они приехали и забрали всех. Виейста и Фреда. «Они забрали всех!» — всхлипывает она. «Тише, Кортни, присядь!» Я осторожно притрагиваюсь к ее руке и чувствую, как она дрожит. «Что, черт возьми, происходит?» Я обнимаю Кортни за плечи и веду к дивану в гостиной. Усаживаюсь рядом с ней. Майли устраивается напротив на полу. Я сжимаю ладонь Кортни и, не сводя с нее глаз, прошу. «Расскажи, что произошло после того, как мы уехали. По порядку. Кто их забрал?» Как это выглядело? Что вообще ты видела? Их похитили? Я не уверена, но это выглядело страшно. Подожди. Я быстро бегу к шкафу и вытаскиваю из него плед. Затем возвращаюсь к Кортни, помогаю ей избавиться от мокрой толстовки и укрываю ее плечи теплым покрывалом. Так лучше. Опять обнимаю ее. Сейчас согреешься. Я устала и пошла спать. Начинает Кортни. «Ви достала какие-то таблетки, а мне не хотелось веселиться». Она проводила меня до комнаты и сказала, чтобы я не высовывалась. Кортни не замечает моего замешательства и продолжает дальше, не разъясняя смысл просьбы Вивьен. Я пыталась уснуть, но потом услышала, как кто-то подъехал к дому. Я подумала, что это вернулись в Исмайле. Чтобы убедиться, я вышла в гостиную и выглянула в окно. Но вместо Форда увидела несколько черных минивэнов. Они остановились у дома. Их было три или четыре, сейчас уже не вспомню. Я испугалась и сразу же побежала к ребятам. Они перебрались на улицу, к костру, чтобы не мешать мне. И что они? Я чувствую, как Кортни начинает потрясывать и сильнее сжимаю ее руку в своей руке. Они были без сознания, все трое. не ловит мой взгляд. Я пыталась их разбудить, Стелла, честно пыталась, но никто не реагировал. Я их трясла, я. Я не знаю, что еще должна была сделать! Я не знаю! В ее глазах проступают слезы. И они, эти люди, уже шли, понимаешь? Их было много, и они шли сюда, а я. Она зажимает рот ладонью. Тише! Я прижимаю ее к себе и чувствую, как бешено бьется ее сердце. Что я должна была сделать? Отчаянно спрашивает у меня коркни, будто я должна знать ответ. Я даже не понимала, кто они, что им нужно, зачем приехали, что им от нас надо, Стелла? Паника охватывает и без того испуганную Кортни. Она льется наружу несдержанным потоком слез. Я крепче обнимаю ее, вздрагивающие плечи и бросаю взгляд на растерянную Майли, сидящую на полу. Гнев, что выстелил мне дорогу обратно к этому дому, растопился в этой чёртовой гостиной, на этом гребаном диване между этих проклятых стен. Как только я увидела Кортни, то поняла, что произошло что-то серьезное, И сердце защемило. «Тише, успокойся. Стараюсь утешать я, когда сама едва контролирую эмоции. Мне до жути страшно. Я не понимаю, что происходит. Я разбита, но при этом пытаюсь отделить сердце от мозга, чтобы мыслить здраво. У меня плохо выходит». Я успела скрыться под пирсом, когда эти люди принялись уносить всех. Тихо произносит Кортни. Одного за другим в свои черные машины. Я видела, как они несли их, видела, как Эйста сопротивлялся, но не мог даже встать. А потом один из них ударил Эйста. По щекам Кортни катятся ручьи слез. Мои побелевшие руки с силой сжимают ее ладонь. Эйста, мое сердце сжимается. Они ведь живы, да, Стала? Зачем-то спрашивает меня Кортни, но я не способна подарить ей надежду. Мое сердце обливается кровью. «Их ведь не похитили?» — добивает Кортни. Мое сердце разлетается на куски. «Боюсь, что все именно так». Выдавливаю из себя я, выпуская руку Кортни. «Но зачем? Кому это нужно?» Не было. Я выдаю единственную версию, что приходит на ум». Если Фред был прав, то это их рук дело. Обмикаю на диване. Похоже, твоя подружка заигралась, и теперь пришло время платить по счетам. «Что за бред? Причём тут Ви?» — сетует Кортни. «Чтобы во всем разобраться, нам нужно сначала кое-что посмотреть. Я вытаскиваю из кармана свой телефон и вывожу на экран видео, которое успел переслать мне Фред перед моим отъездом». Он запретил открывать файл до нашей завтрашней встречи, поясняю я. Но что-то мне подсказывает, что сейчас самое время. Мой палец нависает над дисплеем смартфона, и я делаю глубокий вдох перед тем, как нажать на плей. Каким бы ни был Фред Дэвис, он всегда доверяет своей интуиции, и она еще ни разу его не подводила. Именно поэтому я и согласилась на сотрудничество с ним в этом мутном деле. Фредерик Дэвис всегда чует сенсацию. Он не прогадал и в этот раз. Доказательства о незаконных разработках не Небула сейчас лежат прямо на моей ладони. Здесь видно, как действует на нас новый препарат. В этом видео содержится весь короткий процесс захвата наших разумов. Я вглядываюсь в дисплей телефона и не верю глазам. Неужели я на самом деле принимаю в этом участие? Неужели у Фреда получилось? Надеюсь, не ценой собственной жизни. Последняя мысль заставляет меня вздрогнуть. Телефон падает мне на колени, и я в ужасе прикрываю рот ладонью, представляя мертвое тело друга в стенах сумасшедшей лаборатории. Бред. Я отгоняю идиотские мысли и убеждаю себя в обратном. Он жив. Все они живы. И Эйста. И даже чокнутая Аулет. Они все живы и нуждаются в помощи. «Ничего не понимаю». Тишину от общего шока прерывает Майли. «Почему на записи есть момент, где мы совсем не двигаемся? Разве так бывает? Мы как будто в коме. Но ну, я ничего такого не помню». Она хмурится и трет переносицу. «А потом мы зачем-то повторяем те же действия, что совершали несколько минут назад. Это странно. Я не заметила, как ты отмотала видео и запустила заново». «Мне ведь больше нечем заняться, Майли». Я бросаю на подругу косой взгляд. «Я ничего не перематывала. Вот, смотри сюда. Строка видеозаписи движется вперед. Ты смотришь?» Майли кивает. «А теперь посмотри на время. Видишь?» Я тычу пальцем в экран телефона, чтобы над бегущей строкой появились цифры. Количество секунд увеличивается. Видео не прерывается и никуда не перематывается. Ни вперед, ни назад. «Это какие-то фокусы Фредди? Он обработал видео в каком-то навороченном приложении?» Вечно он мудрит с эффектами. Это даже выглядит нереально. Нет, Майли. Тяжело вздыхаю я, не сводя глаз с дисплея. Видео оригинальное, на него не наложены эффекты. И это не фокусы Фреда. Это фокусы ненормальной Аулит. И они более реальны, чем ты можешь себе представить. «Чушь!» — встревает Кортни. «Зачем Вивья насыплять нас всех, чтобы потом мы повторили свои же примитивные действия?» Полный бред. Это ведь ни на что не влияет и не несёт в себе никакого смысла. Ты не понимаешь. Я воспроизвожу запись сначала. Мне кажется, что в момент, когда мы синхронно отключаемся, что-то происходит с нашими мозгами. И всему виной эти таблетки, что дала нам Аулет. Ты вообще помнишь, чтобы принимала их? Корт неотрицательно мотает головой. Вот и я не помню. Поэтому дело точно в таблетках. С их помощью Аулит контролирует наши разумы. Я не знаю, что именно происходит с сознанием, но Фред знает. Уверена, он добрался до сути. Поэтому те люди и забрали его вместе с Вивьен. Глаза Кортни и Майли расширяются. Встревоженные взгляды обеих приковываются к моему лицу. Они ждут от меня объяснений, но я сама потрясена тем, что озвучила. «Вивьен никогда бы так с нами не поступила», плавно мотает головой Кортни и отодвигается от меня. Она бы не подвергла нас опасности. Сейчас не время выяснять, на что способна твоя Аулит. Я сжимаю в руке смартфон, где продолжает крутиться по второму кругу видео с нашим участием в эксперименте Небола. Наших друзей похитили, и мы должны им помочь. Мы доведем дело Фреда до конца. Но как? Корт не вскакивает с дивана. Каким образом мы это сделаем? Кто мы такие? Журналистка, инструктор по йоге и... Майли. «Я бьюти-блогер», — с гордостью заявляет моя подруга. «Отлично», — цокает Кортни. «Нам это очень сильно поможет в спасении наших друзей». Она громко выдыхает и растирает лицо ладонями. «Если Стелла права и к похищению причастной люди из Небула, то мы против них никто. Мы ничего не знаем, чтобы нас кто-то послушал. Нас просто сочтут кучкой сумасшедших. Мы ничего не можем сделать». «Мы нет». Я выпрямляюсь, равняясь с Кортни и Майли. А вот мистер Дэвис может. Мое сердце носится между ребер, словно мотылёк под цветом раскаленной лампы. Но я не подаю вида. Лишь грею внутри груди надежду, что с Эйстой и Фредом все хорошо. И мы успеем их спасти. Сейчас не время быть слабой. Моя слабость никому не нужна. Я знаю больше каждой из них. И я обязана помочь. Сейчас я должна оставаться смелой. Должна действовать. А позже, когда все уляжется, разревусь у Майли на плече. Едем, у нас очень мало времени, объявляю я. Майли, ты за рулем.